Глава 70 -я. Они выехали на Салон-дель-Прадо, свернули в улицу Сан-Геронимо и потянулись по ней. Затем свернули еще в улицу, еще, еще. Церковь, куда вез супругов-извозчик, оказалась совсем на другом краю города. Одну улицу проехали торговую, сплошь с магазинами в нижних этажах домов. В окнах было выставлено белье мужское и женское, галстуки, кружева, испанские полосатые шелковые одеяла и зачёсков. Над одним из магазинов в виде вывески красуется гигантский раскрашенный веер из железа, и на нём крупными буквами надпись Абаникос. — «Веера». Веерами всех величин украшены и оконные выставки магазина. — Специальный магазин вееров. Вот куда нужно за веерами приехать, — указала Глафера Семеновна мужу. — А чем нарочно сюда приезжать, так не лучше ли сейчас заехать? — откликнулся тот. — Церковь-то, в которую нас везет извозчик, успеем еще смотреть до обеда. Обед в гостинице в семь часов. — Да, пожалуй, заедем. Кстати, и другие магазины посмотрим. Арете! Глафира Семеновна тронула извозчика зонтиком в спину и указала на магазины. Тот подъехал к тротуару и остановил мула. Супруги вышли. Наверное, уж в магазине-то говорят хоть сколько-нибудь по-французски, сказала супруга. «Как веер по-испански я могу сейчас справиться. Только ты мне скажи, как веер по-французски». И Николай Иванович вытащил из кармана французско-испанский словарь. «Хм, оставь. В случае чего я могу указать на веер прямо пальцем. Но я уверена, что здесь говорят по-французски». Вот и магазин вееров». Кроме вееров продаются зонтики. В стенных шкафах целый чистокол зонтиков всех цветов. За прилавками два приказчика с капулями и в бородках Аля Генрих IV. От них так и разит почулей. За кассой дама в черном платье и с красными розами в волосах и на груди смоглая молодая брюнетка. «Парливу франце, мадам!» Обратилась к ней Глафира Семеновна. Дама удивленно взглянула на нее, покачала отрицательно головой, сморщив губы, и отвечала «Но!». Она ответила это таким тоном, как будто ее спросили не о знании французского языка, а о том, не украла ли она что-нибудь. С тем же вопросом обратилась Глафира Семеновна и к двум приказчикам-франтам, Но и от них получился тот же ответ, что и от дамы-кассирши, и тем же тоном. А один приказчик даже презрительно усмехнулся и отвернулся. Другой тоже отошел в сторону и стал поправлять перед зеркалом булавку в галстуке. — Совсем невежие! — воскликнул Николай Иванович. — Пойдем, душенька, в другой магазин! «Мадрид не клином сошался. Здесь магазинов с веерами много», — сказал он супруге. «Постой! Ну их к лешему!» — остановила его та. «Я буду говорить по-русски и пояснять руками, что мне надо. Может быть, у испанцев в обычае обижаться, когда и спрашиваешь о французском языке? Кажется, испанцы враждуют с французами». — А тогда на кой черт они собезьянничали всю свою жизнь с Парижа? — Покажите веера мне. — Веера мне нужно. И ванталь. вот, — сказала Глафира Семеновна приказчику, поправлявшему перед зеркалом булавку в галстуке и указала зонтиком на раскрытый веер с изображением на нем боя быков, прикрепленные к шкафу. — Си, сеньора. Кивнул я приказчик, уже несколько вежливее, и выдвинув ящик из прилавка, стал доставать оттуда сложенные веера и раскрывать их. Глафира Семеновна отобрала два веера. Один с изображением боя быков, другой с пляшущими качучу гитанами, стореодорами. Почем? Сколько пизетас? Сколько сантимас? Спросила она и, вынув из кармана серебряную пизету, показала приказчику. Тот тронул пальцем монету, произнес слово «дос» и показал ей два пальца. — Хорошо. Эти веера я беру. — А теперь покажите получше, — продолжала она. Подошла к окну и стала указывать на вывешенные на нем веера с кружевами и золотыми блестками. Приказчик начал доставать другие веера и развертывать их. Подошел другой приказчик и стал помогать ему. Второй приказчик уж вынул из кармана карандаш, писал на бумаге стоимость вееров, отрывал с написанными цифрами клочки от бумаги и клал эти клочки на веера. Глафира Семеновна читала написанное на клочках и говорила «Полторы пизеты, две пизеты, три с половиной...» «Три с половиной пизеты, ведь это немного дороже рубля, если рассчитать по курсу». «Боже мой, как это дешево!» «Николай Иванович, да ведь это почти даром. Я возьму штук пять-шесть. Ими можно стену комнаты украсить». И она отобрала еще шесть вееров. «Но у вас есть и лучше этих», — продолжала она. «В пять, пизет! Э, в пять, в десять! Эти все пойдут э, на стену для подарков, а я хочу себе! Для себя!» Она растопыривала перед приказчиками пальцы одной руки, прибавила другую руку с растопыренными пальцами и тыкала себя пальцем в грудь. Из ящиков начали выкладываться на прилавок еще вера. На этот раз веера были уже в коробочках. Веера раскрывали и передавали Глафире Семеновне с ценами их на клочках бумаги. К приказчикам присоединилась уши кассирша и тоже раскрывала веера. На прилавке образовался целый ворох вееров. Глафира Семеновна отобрала еще вееров штук 5-6. Николай Иванович в это время смотревший в свой французско-испанский словарь, вдруг воскликнул «Нашел, как веера по-испански! Веер Абаникас! «Поздно, милый друг. Я уж выбрала, что мне было нужно. После ужина горчиться. Теперь уж только рассчитаться за них», — отвечала супруга. — Да я бы и раньше отыскал это слово, если бы ты раньше мне сказала как по-французски веер. А ты назвала этому приказчику Мехрютки веер и ванталем. Сейчас я и стал искать как и ванталь по-испански. — Иди, помогай сосчитаться. Вееров я набрала много. Раз, два, шесть, девять, двенадцать, тринадцать. «Тринадцать — впрочем, нехорошее число. Вот еще. Четырнадцатый веер». «Душечка, куда ты эдакую уйму? Ведь ты их в десять лет не измахаешь!» — ужаснулся супруг. «Да ведь дешево. Дешевле парены репы. Четырнадцать. Раз, два, три». Глафира Семеновна показала приказчикам сначала одну растопыренную руку, потом другую и, наконец, четыре пальца. — Четырнадцать, я знаю, как по-испански. — Которзе! похвастался супруг. «Каторзе, сеньор, каторзе — Которзе, сеньор, Которзе! А вот как веера по-испански опять забыл, фут-то пропасть. Вот память-то! — Брось, они и так отлично понимают. Приказчики уже писали счет на веера. Оказалось, что с Глафирой Семеновной следовало за четырнадцать вееров, 60 пезет и двадцать пять Однако! — покачал головой супруг, вынимая маленькие испанские кредитные билеты. — Что? — Однако! — проговорила Глафира Семеновна. И всего-то на каких-нибудь двадцать рублей на наши деньги. Но ты считай то, что я тут для себя купила один такой роскошный веер, что у нас в Петербурге за него за один надо тридцать рублей заплатить. — Ну-ну, уж ты наговоришь. — Сесента Пезетас, Получайте шестьдесят пизэтос. И он передал кассирше деньги, кивнув ей и пробормотав. «О, чернобровая ведьма! Видишь, как мы поддержали вашу коммерцию! А как, с какой щетиной ты нас приняла-то, черномазая выдра!» Приказчики завертывали вера, уложили их в большую коробку, обвязали веревкой, и один из них понес коробку в экипаж, сопровождая супругов из магазина. Подсадив Глафиру Семеновну в коляску, он поклонился супругам и произнес «Буэнос диес, сеньора! Буэнос диес кабалеро! Ага! Теперь сеньоры, кабалеро! А давеч как?» «Прощай, шаршавый черт!» — проговорил Николай Иванович. Извозчик щелкнул бичом между ушами мула, и экипаж тронулся.